Успокоившись, он вернулся в замок побледневшим и сказал: "Я буду отдавать приказания из-за экрана". Репетиция продолжалась. Все его замечания были очень толковы и обличали в нём большой режиссёрский опыт и талант. Мисс Гедалюкс приехала, возвестил помощник режиссёра. Просто передал бразды правления помощнику и отправился одеваться и гримироваться. Через 20 минут он вышел в ателье уже в костюме Майстер Зингера. Костюм и грим не могли скрыть его уродство. О, как он был смешон. Статисты с трудом удерживали смех и отводили глаза в сторону. "Но где же Люкс?" нетерпеливо спросил Тони. Партнёрша заставила себя ждать. Для всякой другой артистки это не прошло бы даром, но Люкс могла позволить себе такую вольность. Наконец, она явилась. И её появление произвело, как всегда, большой эффект. Красота этой женщины была необычайна. Гедалюкс тоже могла быть названа аккумулятором, но иного рода. Природа как будто накапливала по мелочам сотни лет всё, что может очаровывать людей, копила по крохам, делала отбор у прабабушек и прадедушек, чтобы наконец вдруг собрать ведино весь блистательный арсенал красоты и женского очарования. У Антонио Преста Нервно зашевелился туфляобразный нос, когда он посмотрел на Люкс. И все, начиная от режиссёра и кончая последним плотником, устремили свои глаза на Гетду. Статисты смотрели на неё почти с благоговейным обожанием. Нос Преста приходил всё в большие движения, как будто он внюхивал воздух. Свет крикнул Преста тонким голосом, ставшим от волнения ещё пронзительнее и тоньше. Целый океан света разлился по ателье. казалось, будто Гедда Люкс принесла его с собой. Ее псевдоним так же хорошо шел к ней, как Преста к ее партнеру. Люкс по-латински «свет». Перед съемкой Преста решил прорепетировать главный кадр — объяснение мастера Зингера с дочерью короля. Люкс уселась на высокое кресло у окна, поставила ногу в расшитой золотом туфельке на резную скамеечку и взяла в руки шитье. У ног ее Улёкся великолепный дог тигровой масти, а в почтИТтельном расстоянии от люкс стал преста и запел о высокой любви к даме. Дочь короля не смотрит на него, она всё ниже склоняет голову и чему-то улыбается. Быть может, в этот момент она думает о прекрасном рыцаре, который на последнем турнире победил всех соперников во славу её и был удостоен её небесной улыбки. Но мейстер Зингер понимает эту улыбку по-своему. Недаром он поэт. Он приближается к ней, он поёт всё более страстно. Он падает пред ней на колени и начинает говорить о своей любви. Неслыханная дерзость, невероятное оскорбление, ужасное преступление. Королева, не поднимая головы от шитья, хмурится. Глаза её мечут искры. И она три раза топает маленькой ножкой в золочёной туфельке по резной скамейке. Входят слуги, хватают майстер Зингера и уводят в тюрьму. Майстер Зингер знает, что его ожидают пытки и казнь, но он не жалеет о том, что сделал, и посылает своей возлюбленной последний взгляд, исполненный любви и преданности. Он охотно примет смерть. Сцена прошла прекрасно. Престо удовлетворён. Можно снимать, говорит он Гофману. Оператор уже стоит у аппарата, всю сцену он наблюдал через своё визирное стёклышко. Преста вновь становится в почтitelную позу у кресла Люкс. "Снимаю", говорит Гофман. Ручка аппарата завертелась. Сцена повторялась безукоризненно. Мастер Зингер поёт, королева наклоняет своё лицо всё ниже и чему-то улыбается. Мастер Зингер подходит к королевне, бросается на колени и начинает свою страстную речь. Для придания актёрам большего настроения в ателье играет хороший струнный оркестр. Престо увлечён. Он не только играет жестами и богатой мимикой своего подвижного лица, он говорит как заправский драматический актёр. Он шепчет страстные признания с такой искренностью и силой, что Люкс, забывая десятки раз проделанную последовательность движений и жестов, чуть-чуть приподымает голову и с некоторым удивлением взглядывает на своего партнёра одними уголками глаз. И в этот момент происходит нечто, не предусмотренное ни сценарием, ни режиссером. Преста, коротконогий, большеголовый, со своим туфлеобразным подвижным носом признается в любви. Это показалось Гетди Люкс столь несообразным, нелепым, комичным, невозможным, что она вдруг засмеялась неудержимым смехом. Это был гомерический смех, который охватывает вдруг человека как приступ страшной болезни, и держит, не выпуская из своих рук, потрясая тело в судорожном напряжении, обессиливая, вызывая слёзы на глазах. Люкс смеялась так, как не смеялась никогда в жизни. Она едва успевала переводить дыхание и снова заливалась бесконечным серебристым смехом. Вышивание выпало у неё из рук. Одна из золотистых кос спустилась до пола. Испуганный дог вскочил с пола и с недоумением смотрел на свою хозяйку. Растерянный преста также поднялся на ноги и мрачно сдвинув брови, смотрел на люкс. Смех так же заразителен, как живота. Не прошло и минуты, как перекаты смеха уже неслись во всём ателье. Статисты, плотники, монтёры, декораторы, гримёры все были во власти смеха.